Глава 46 Должно быть, я задремал, потому что, очнувшись, увидел бандера, который сидел рядом со мной. Еще одна ночь без снов или видений и ничего не говорило о том, что мой дар вернется. Хотя уже несколько месяцев я не прикасался к катараксии. Я злился, ощущая собственную никчемность, и чтобы отвлечься, стал разглядывать нашу стоянку. Если, — я подсчитал правильно, — это была уже седьмая ночь в пути. Из-за меня наше продвижение сильно замедлилось. Мы должны были добраться до Таллина еще два дня назад. С чувством вины я устало спросил Бандера, долго ли еще идти. — Мы на месте, — ответил он, похлопав меня по ноге. Экель пошел на разведку вместе с Тингилем и Оловом. Они скоро вернутся, и утром мы начнем действовать. — Тогда Сандеру надо быть начеку. «Я здесь, чтобы покарать его!» Бандер горько усмехнулся и протянул мне бурдюк с вином. Я сделал пару глотков, кашляя и вытирая рот тыльной стороной ладони. Лихорадка почти прошла, но в груди у меня что-то хрипело, и вряд ли это было хорошим знаком. Я снова закашлялся, и Бандер с озабоченным видом повернулся ко мне. «Хватит!» — просипел я. «Посмотри, как долго я продержался!» Протяну и еще денёк-другой. Не шути с такими вещами. А что? Давай на чистоту. Все наверняка делают ставки на то, выкарабкаюсь я или нет. Бандер покраснел. Так? Да ладно тебе, о чем они говорят? Поинтересовался я. Какая разница? Сейчас ты здесь, а потом мы отправимся в Фальстон. Ты выиграешь, если я выживу? Бандер ухмыльнулся. Да, и, между прочим, кругленькую сумму. Скаре придется раскошелиться, если ты переживешь эту ночь и доберешься до Таллина. Ну и зачем нам, Сандер? Как только мы ступим на землю Таллина, я буду знать, что чего-то добился. Бандер расхохотался. Послышались шаги, и сэр Патрик, который, должно быть, стоял в дозоре, появился в лагере, ведя за собой Эккеля, Тянгиля и Олапа. Бандер встала а остальные, включая Йохана, выжидательно посмотрели на них, желая услышать добрые вести. «Ну что там?» — спросил Йохан. Заговорил Эккель. «Таллин, незащищенный, насколько мы можем судить, почти заброшен. Посреди города есть несколько жилищ, в которых, похоже, кто-то есть, а в общинном доме горит огонь. Вокруг покинутые фермерские дома, никаких признаков стражи». Руга улыбнулся, потирая руки. «Это будет проще, чем я думал. Видимо, люди с Сандера разбежались. Возможно. Похоже, некоторые фермы опустили много лет назад». Йохан нахмурился. «Что-то здесь не так. Таллин всегда был самым процветающим из западных городов после Ольта. Отсюда и место Сандера на клановых сходах». «Может, Сандер не хотел терять влияние и не говорил всей правды?» «Предположил я». Судя по удивленным взглядам, большинство людей Йохана не ожидали, что «я еще жив». Даже если для Таллина настали тяжелые времена, Сандер наверняка захотел бы сохранить свои права и голосовать на сходах. Тингиль покачал головой. «Нет, тут другое. Скорее, Сандера давно нет в живых, особенно если учесть, что ходят слухи о его причастности к падению крепости Ульфкель. Думаю, мы зря теряем время». Среди людей поднялся недовольный ропот, но Йохан велел всем замолчать. «Утром узнаем. А теперь отдыхайте. Навестим Сандора на рассвете». Все засуетились. Те, кто не был в дозоре, разворачивали одеяло и кутались в плащи. Елдир и Тингиль подошли к нам с Бандером. «Чувствуешь себя лучше?» — спросил Елдир, прижимая холодную ладонь к моему лбу. Я давал тебе кое-что от лихорадки, так, чтобы ты не заметил. Он все еще сильно кашляет. Встрял Бандер, не обращая внимания на мой неодобрительный взгляд. илдир поджал губы. У тебя зараза в легких. Осталась после прошлогодней болезни. Нужно время и отдых, чтобы полностью выздороветь. Он не получит ни того, ни другого, пока мотается с нами. Пробормотал Бандер. Мне лучше, правда. Еще бы избавиться от этого... Проклятого кашля. Если мы справимся с лихорадкой, будет уже хорошо. Вот, пожуй. Елдир протянул мне несколько сухих и довольно неаппетитных на вид коричневых листочков. Конечно, больше пользы, когда из них заваривают чай, но Йохан запретил разводить костры. Я взял предложенные листья и положил их в рот. У них был терпкий, горьковатый вкус, и когда я, откашлившись, разжевал их, оказалось, что он мне знаком. «Сколько времени ты мне их даешь?» «Три дня. И то, что ты спрашиваешь, только сейчас показывает, как ты был плох». «Все с надобья Йолдира не принесут пользы, если тебя пырнут ножом в живот», — заметил Тингиль. Это хочет, чтобы ты был в безопасности, поэтому, когда мы отправимся в талин держись поближе ко мне и Экелю. Если дела пойдут... Неважно. Я должен знать, где ты. Я потрогал длинный кинжал, который Бандер дал мне перед тем, как мы ушли из Линдоса. Невысказанное утверждение, что у меня теперь не хватает сил, чтобы управляться с мечом, ранило мою гордость. «Спасибо. Я могу о себе позаботиться». Тингиль пожал плечами. — Вот завтра и увидим. Люди Йохана молча и целенаправленно двигались в предрассветной мгле. Их теплое дыхание застывало в воздухе. Все молчали. Каждый уже знал свою роль. Лучники рассыпались веером слева и справа, чтобы нас не обошли с флангов, а остальных Йохан повел к Таллину. Я следовал за ними, держа руку на рукояти кинжала. Воздух с хрипом вырывался из моей груди. Рядом шагал Цингиль, настороженно оглядывая пустые фермерские дома и постройки, пока мы без происшествий приближались к городу. Йохан шел во главе небольшого отряда. Руга держался слева от него. Петер справа. Бандер и Кимби позади. Неподалеку пропел петух, и сэр Патрик вздрогнул. Скари глумливо усмехнулся. «Сэр Патрик рабеет перед цыпленком из Сталина!» — прошепел он. «Да ты огромная потеря для берейского рыцарства!» Кое-кто сдавленно фыркнул, однако непроизвольные смешки тут же смолкли. Люди всегда испытывают тревогу перед боем, и неважно, в скольких сражениях они побывали. «Хватит!» — резко произнес Петер, оборвав Патрика, прежде чем тот успел ответить. Не нравится мне все это, пробормотал, стоявший рядом елдир, и костяшки его пальцев, сжимавших посох, побелели. Где люди? Как и сообщили наши разведчики, Талин оказался практически безлюдным. Ворота не охраняли стражники, и мы беспрепятственно вошли в город. Вокруг не было никаких признаков жизни, лишь невдалеке пара кур клевала землю. Я увидел, как Ульвар и Олаф обходят дома справа от нас, проверяя, не ждет ли там кто-нибудь в засаде. На другом фланге то же самое делали Эккель и Хэм, двигаясь быстро и бесшумно. Наверное, я должен был бы почувствовать себя в большей безопасности, зная, что они рядом, но внутри у меня все переворачивалось и словно скручивалось в тугой узел. Мы подошли к дверям длинного дома, и узел затянулся еще туже. Скари откашлялся и сплюнул в пыль под ногами, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, и крепко сжимая молот. Йохан с вопросительным выражением лица повернулся к Экелю. Тот пожал плечами и покачал головой, и с луком на изготовку занял позицию неподалеку. Дверь в длинный общинный дом распахнулась. Внутри виднелись красные отблески огня, пылающего в очаге. На порог вышла красивая молодая женщина. Если раньше у меня и возникали сомнения в правдивости в видения, то они тотчас же исчезли, ибо она словно вышла из моих снов о Лейве. Перед нами стояла Джина, жена Сандора. «Гости», — сказала она. «Вы проделали долгий путь, чтобы добраться до талина Прошу, оставьте здесь свое оружие и заходите». Вас ждет теплый прием. Появление молодой женщины, вместо оравы яростно вопящих воинов сбило с толку кое-кого из моих спутников. Руга нахмурился и бросил взгляд на бандера, который начал опускать меч. Скари, Патрику и Миру было не по себе, и они начали отодвигаться от остальных, освобождая место для маневра и держа на оружие. Вперед выступил Йохан. Мы пришли сюда не ради вашего гостеприимства. Нам нужен Сандар Тиндерсон. И вы нашли его жену? Я Джина. А как твое имя? Йохан Йокельсвард, ярл Каламара. Где Сандар? Не отвечая, Джина медленно направилась к Йохану, и соблазнительное покачивание ее бедер привлекло взгляды мужчин. Я почувствовал, как напрягся, стоявший рядом Цингили, понял, что у меня дрожат руки, а по спине струится пот. Обернувшись, я увидел, что Олаф дико озирается по сторонам, совершенно забыв про свой лук. Елдир стоял рядом со мной, тяжело опираясь на посох. На миг наши взгляды встретились. «Ты чувствуешь?» — прошептал он сквозь стиснутые зубы. Тем временем Джина подошла к Йохану практически вплотную. Только тогда Петер и Руга очнулись и шагнули вперед, преградив ей путь. «Не шагу дальше, госпожа!» — хрипло произнес Руга. «Я подошла достаточно близко, чтобы оценить этого человека. Итак, ты Йохан? Думаю, ты больше не ярл Каламара, как бы тебе не хотелось сохранить старое звание». Каламар стал грудой заросших сорняками развалин, почерневших камней и выбеленных костей. Ты не более чем преступник, возглавляющий шайку воров и убийц. Хватит, рявкнул Петр. Закрой рот, женщина. Как смеешь ты так разговаривать со своим ярлом? Джина только улыбнулась и погладила Петра по заросшему щетиной подбородку. Мой муж великий владыка, а твой хозяин никто. Как вы себя называете? Отряд теней? Тень не может существовать без света. Что ты будешь делать, когда тебя поглотит тьма?» Йохан невозмутимо посмотрел на Джину. «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать твои загадки и оскорбления. Где твой муж?» «Йохан!» В дверях появился Сандер. По бокам от него стояло несколько мужчин, в том числе крупный коренастый бородач, в котором я узнал Вандиля. Сандер смотрел на нас сверху вниз, как король смотрит на своих подданных. Длинные белокурые волосы обрамляли его красивое лицо. Мне надо было бы разозлиться при виде человека, который предал меня, и из-за чьей лжи меня обвинили в убийстве, но вместо злости я почувствовал, как холодные пальцы страха побежали по моей спине. Вдруг захотелось уползти и спрятаться. «Зачем ты здесь, Йохан? С любезностью, спросил Сандер, казалось, его совсем не беспокоило появление вооруженного отряда. Чтобы привлечь изменника к ответу, ты предал свой клан, перейдя на сторону Тюрвинга черноглазого и помог ему захватить крепость Ульхель. Есть Если у тебя доказательства, раз ты смеешь обвинять меня в подобных преступлениях? Есть! Честное слово Родгара Кольфинсона произнес я, найдя в себе силы встать перед Цингилем и подавив желание съежиться от страха. Сандер посмотрел на меня, и на его лице заиграла легкая улыбка. Джина обвелась вокруг мужа каким-то странным собственническим движением, от которого меня затошнило. В тени длинного зала начали возникать новые фигуры, в том числе и Андерса, отца Лейва. На мужчине был наряд из тонкой шерсти, а не обычная одежда фермера. Лицо чисто выбрито, черные волосы аккуратно зачесаны назад. Мне захотелось заплакать, хотя я не понимал, почему. «Вернее, слово того, что от него осталось!» Усмехнулся Вандиль, вызвав дружный хохот у жителей Таллина. Взглянув на меня, сандер удивленно приподнял бровь. «Ротгар!» «Неожиданно. Я слышал о твоем невероятном побеге из крепости Ульфкель. Тюрвинг черноглаза отправил людей на твои поиски. Интересно, сколько бы он заплатил, чтобы узнать, кто прятал тебя все это время? Впрочем, судя по твоему виду, цена за твою голову может снизиться». «Не доверяй этому человеку», — прошептала Джина на ухо мужу, хотя ее слова были хорошо слышны. «Он искусен в виденье. Дар дремлет, однако его сила накапливается, как вода перед плотиной. Скоро ее прорвет». Сандер кивнул. «Кто это с тобой, Ротгар? Неужели Йолдир, любимчик ты? Удивительно, что тебе хватило смелости прийти сюда, чтобы встретиться с нами еще раз». Йолдир яростно моргал, пытаясь сохранить ясность зрения. На его лбу выступили капельки пота. Значит, это правда. А я так надеялся, что это ошибалось, сказал он. Это слишком долго вмешивалось в наши дела. Когда все закончится, мы навестим старую коргу и покончим с ней раз и навсегда. Ты не в том положении, чтобы угрожать, нахмурился Йохан. Мы пришли отомстить за наш клан. Я кивнул решив перебить Сандера и завладеть преимуществом. «Ты солгал на сходе клана, поддержав притязание самозванца на трон Рива. Ты предал своего вождя и способствовал его убийству, а также выдал людей, которые считали тебя другом, нашим извечным врагам. Я был там, когда Тюрвинг убивал мою семью, и знаю, что ты приложил руку к их смерти. Кто-то должен заплатить за всю кровь, льющуюся на наших землях. Сандер Рассмеялся. Взгляд его ясных голубых глаз проник глубоко в мою душу. Потребовались все мои силы, чтобы не убежать. «Я должен отнекиваться, Должен приложить усилия, как ожидает Адальрик. Но это так трудно. Конечно, я верен своему королю, но плоть. Меня не предупреждали. А ведь это опьяняет». И так трудно устоять перед плотскими удовольствиями. У Йохана отвисла челюсть. — Ты признаешься? Скари со злобной улыбкой на покрытом шрамами лице повернулся к миру. — Жаль, а мне так хотелось помучить красавчика. Мир стоял неподвижно с обнаженным мечом, и казалось, что закаленный воин вытесан из камня. Теперь смеялись все жители Таллина. Их резкий смех звучал злобно и противоестественно. Сандер тоже усмехался. — А что если так, Йоккельсвард? Какое имеет значение, если я признаюсь в своих грехах червяку? Чем мне это грозит? — Вы все просто плоть. Теплая, живая плоть. Вы... Дар богов, подары нельзя отвергать! Елдир положил мне руку на плечо. Встань за мной. Тингиль выступил вперед, я почувствовал, как сильные руки отодвигают меня, а затем мир опрокинулся на бок.